Глава 17. Лола подъехала к полицейскому участку и припарковала смарт у самого входа. Николай Иванович по частям выбирался из малолитражки. Сначала выставил ноги, потом по бычьей нагнул голову и, наконец, с трудом протиснул в дверь широкие плечи. «Что за машину вы себе выбрали? Издевательство какое-то! Для этого острова вполне подходящее. Мне ее на канале дали. Это служебная. Ну, если только по Тех ТВ». Николай Иванович вылез наружу. По дороге Лула пригласила детектива на свою программу в качестве гостя. Но он отказался, ссылаясь сначала на проблемы с хозяином, а потом на необходимость как можно скорее возвращаться в Казань. Подумайте над моим предложением. У вас нет обратного билета, поэтому задержаться на один день будет не так сложно. Я вам обязательно позвоню. Не отказывайтесь сразу. Уже входя в здание, напомнила Лула: "Хорошо, я подумаю". Неуверенно ответил Том. Они прошли в кабинет начальника полиции. Для все уже были в сборе. Николай Иванович сразу предъявил удостоверение, которое не применило сунуть в лоло. Оно было оформлено на двух языках. Под русскими словами дублировался английский текст. Интересно. Оно международное или просто даёт право работать на чужой территории? Но ей некогда было вдаваться в подробности. Оставляю вам, Николай Иванович, на растяжение, пошутила Лола. А сама с вашего разрешения Уезжаю на студию в Рим. У меня дела. Полицейский, не скрывая радости, попрощались с ней. Он вам здорово облегчил работу, найдя убийцу Надежд. Все ещё начало лова. Теперь остаётся самая малость определить, кто же упал со стены замка и найти Энцо. Полицейские вопросительно приглянулись и погрустнели. Можно вас на секунду? спросила она у Борго, стоя в дверях. Да, я вас слушаю. Он вышел за ней в коридор. хочу пригласить вас на свою программу. Отпустит ли вас начальник? Полицейский расплылся в улыбке и покраснел. Правда? Прямо туда, на телевидение? Да, прямо туда. Передача будет посвящена делу Энцо Манашки и расследованию убийства Надежды. Убийство? Это вам русский сыщик успел поведать. Сразу занервничал Маура. Да, Николай Иванович. Он вам сейчас всё расскажет. Но вы, конечно, уже всё знаете. Раздражённо спросил он. «Естественно!» – самодовольно ответила Лова. «Так что придете на мою программу?» «Не знаю. А о чем говорить, если вы уже в курсе всего?» «Неужели обиделся? Детский сад какой-то, а не полиция. Теперь успокаивать придется». Тоскливо подумала Лова. «Но если на передачу придут оба, Николай Иванович и этот заместитель будет здорово. Получится конкурентная борьба за первенство. Жду вашего звонка с подтверждением. Вот моя визитка». Лола протянула карточку. с темно-синим текстом. Если вам нужен официальный запрос канала, вы ищу сразу же, как только скажете. Она обворотительно улыбнулась. Лола ехала в Рим и думала только об одном. Она увидит Николу. Они договорились, что он будет ждать ее в Лолиной квартире, если ему удастся уйти с работы пораньше. Конечно, у нее еще куча дел. Тем более, что время в дороге, которое она обычно использовала для обдумывания произошедших событий и отбора материала для очередной передачи, на этот раз Безвозвратно ушло на мысль о встрече с Капеллини и слушание музыки, включенной оглушительно громко. Открыв входную дверь, Лола почувствовала ароматный запах. Из кухни доносилось какое-то шварчание. «Вот это да! Капеллини готовит еду!» «Погиб Никола, погиб!» Самодовольно подумала она, бросая сумку в прихожей. «Никола!» Лола застыла в проеме, увидев у плиты маму. «Ой, это ты?» только и смогла произнести она. «Да, я. Решила сделать тебе сюрприз. Что-то не так?» Мама помешивала помидоры в сковородке. «Нет, все хорошо. Очень рада тебя видеть». Лола была обескуражена. «Оно и заметно», — съязвила родительница. «Не буду тебя мучить. Твоего капеллини я снарядила за анчелсами». Лола представила непекаянного Никова, растерянно слоняющегося между полками супермаркета, и хихикнула. Вот у кого нужно поучиться строить мужчин. Даже такой, как Мефистофель, беспрекословно поплёлся выполнять мамины задания. Так он здесь. Обратно он воскликнула Лола. Как он тебе? Вполне приличный. Только какой-то замученный. Мама, подела оливковое масло в томаты. Оливки у тебя есть, я надеюсь? Есть. Глола достал запечатанную банку. Ты соус для пасты делаешь? Она была поражена, в самое сердце зная, как мама всегда старалась избегать любой готовки, тем более пасты, которую она никогда не любила. Да именно, а что прикажешь? Ты своего капелли не видела? Это же типичный макаронник. Как у нее все-таки наметан глаз на людей, улыбнулась про себя Лова. А ведь и правда, без тарелки пасты он за стол не сядет. Мама, как всегда, права. Зная ее резкий нрав и вечное желание защищать дочь, Лола чуть заволновалась. Как они поладят с Николой. Ну, судя по тому, что возлюбленный отправился в магазин, а мама пребывала приподнятым настроением, опасаться даже ни капельки пока не стоило. Услышав позвякивание ключа, Лула бросилась к прихожей. В дверях показался похудевший Никола. Он действительно осунулся за это время и, казалось, вытянулся, как подросток. Застывшимся усом он стал ещё больше походить на бифстофеля. Нацеловавшись в ласть, они вошли в кухню. Так, где он чаулся? Строго спросила мама. Сейчас-сичас. Капеллини суетливо вытащил стеклянную банку из сумки. Что это с ним сотворила мама? Лула. Вот уже несколько месяцев находившаяся под его властью, не узнавала главного следователя Италии. Поставив анчоусы, он вытянулся рядом с плитой, готовый к исполнению следующих заданий. Воду в кастрюльку наливай, скомандовала мама. Никола беспрекословно открыл кран и подставил посудину. На конфорку ставь, мама. включила поджиг. Капеллини послушно опустил кастрюлю на огонь. «Да у вас уже все налажено. Пойду-ка я на стол накрою». Лола взяла тарелки и открыла ящик со столовыми приборами. Не удержавшись, она еще раз посмотрела на странную парочку. «Да он просто хочет понравиться маме», — осенила ее. Ужин прошел в самой непринужденной обстановке. Мама, приехавшая с международной выставки мотоцикла, поведала о последних моделях, предъявленных аপ্রিলа. А Капелини, воспрявший духом, даже рассказал несколько смешных случаев из своей практики. Постепенно разговор перетёк на тему сбора грибов в российских лесах, до которых мама была большая охотницей. И только когда они приступили к десерту, женщина вспомнила о монашке, про которую ей рассказывала дочь. Ну что там у вас с пропавшим парнем и с этим привидением в белом? Двигается дело. Двигается. Определили личность утонувшей Только это не она со стены упала. А кто же? Поразилась мама. Пока неизвестно. Нестыковка здесь какая-то. Мне иногда кажется, что я вот-вот поймаю решение задачи за хвост. Но не тут-то было. Лола задумалась. Да, еще разговор один. Покоя не дает. Не закончив фразы, она примолкнула. Что за разговор? Поинтересовалась мама. Капеллини пока помалкиваю. Вчера ночью, когда я возвращалась из полиции в гостиницу, услышала, как хозяин общался с кем-то по телефону. А что с монашкой будем делать? спрашивал он. А потом как возмутиться? А что, полиция? Да ничего. В общем, что-то в этом роде. Не могу понять, какое отношение может иметь к монашке хозяин гостиницы. И что они с ней собираются делать? И почему полиции не боятся? Вот дают, вдруг сказал Капелинин. Лола с мамой удивлённо уставились на него. Что дают и кто? Если знаешь что-то, говори. У меня завтра передача. Я должна все версии проверить, заволновало слово. Да ничего я не знаю, не хотя проговорил Капелин. Мне ж теперь никто ничего не докладывает. И потом, это твоё расследование. Ах, вот оно что. Помочь, значит, никак. Затем тогда открыл рот и сказал: "А. Подумаешь, великий сыщик". Все эмоции отразились на лолином лице. Я, пожалуй, пойду спать. Спокойной ночи. Поняв, что запахло жареным, мама решила удалиться. да и мы не засидимся. Умертворно заметил Капелин и поднял Ло со стола. Конечно, решение всех проблем. Лола ещё трепыхалась, но Никола властно взял её за подбородок и поцеловал так, что она задохнулась, обмякла у него в руках и окончательно затихла, забыв обо всём на свете.